Тот что-то пытался вякнуть, но плевать. Молча доехали до рощи, забрали тылы и двинули дальше. Как я видел пообщавшись с окруженцами, взвод политрука пытался нас нагнать. Осмотрели следы колёс на поворотах, куда свернули. Ганамаги нас демаскировали. Правильно ехали, просто не успевали. Потом те вышли на место следующей нашей засады, где дымилась немецкая техника. Да, тут удача нам улыбнулась. Не было окруженцев-идиотов. Тут повезло. Немцы вызвали такие авиаразведчик, и тот первым нашёл группу именно политрука у остатков дымившейся расстрелянной колонны. Правильно опознаться немец не смог, всё понял и направил в этот квадрат ближайшие бронегруппы. Те, что усилены танками или самоходками. Сначала навели авиацию, а там и две самоходки отработали. Потом пехота подошла и подчистила. Я за этим со стороны наблюдал дроном». Из людей Политрука Иванова и окруженцев, что как десант ехали на танках, выжило 8 человек. Они бежали к реке. Там кустарник, деревья, можно укрыться. Хм, а Политрук выжил. улепетывал, любо-дорого посмотреть. Впрочем, я ему даже в какой-то степени благодарен. Пока немцы гоняли его взвод по дорогам, бобили, на засаду самоходки выводили. Я провел небольшую аферу. В той колонне, что мы побили первой, первая засада сорвалась. Хоть и со второго раза, но колонна на сегодня побита первая. Нам удалось захватить полевую кухню. Вещь очень нужная. К замыкающей машине немецкой колонны прицеплена была, Причем наша, советская, трофей, видать. Когда я задач перед строем бойцов ставил, пообещал яйца оторвать, если кто ее повредит. Михайлов отобрал лучшего стрелка, который поразит шофера машины чтобы тот не сбежал. Так что технику уничтожили из засады. 12 единиц, три танка, самоходка, три бронетранспортёра, грузовики и всего один мотоцикл. Да, зенитки у них не было, поэтому сожгли все. а кухню с машиной прибрали. Только стрелок был серьезно ранен немецким поваром, Серьезное проникающая в грудь. Но это первая потеря за два дня. Затем мы отъехали. Впереди я видел большую группу наших бойцов и командиров. Там командовал генерал, к ним и направились. Вообще небо к обеду тучами заволокло. Приходилось дрон под ними гонять, и высота уже не помогала, но приметил наших. Я вышел с ними на контакт и вызвал два самолета. А что, позывной имею, коды связи со штабом фронта тоже. Пусть рации у броневиков слабые, но там в штабе как раз мощная и услышит нас. Был особый норматив В случае встречи старших командиров, особенно генералов, вызвать самолеты для эвакуации. Так что я не только генерала отправил в Брянск, тут его зам, полковник, остальных доведет, но и раненого бойца вторым самолетом. Также с генералом передал свои рапорты, документы убитых немцев и рапорт на полтрука Иванова о том, что не выполнил приказ и бросил мою группу, увидя трофейную технику. Лучше первому подать иначе тот настучит. А кто первый сделал, тот и прав. Вот так самолеты и улетели. Немцам не до них было. От попыток полковника, который остался за генерала подчинить меня себе, я отбился. Бумага со мной серьёзная. Могу посылать и полковников, что я и сделал. Так что разошлись. Я ему показал безопасный маршрут, сообщив, что по дороге мы всё почистили до ближайшего очага обороны идти 32 километра. а сам покатил дальше. Отряд полковников тысячу штыков так и двинул колонной дальше. Им только авиации бояться стоит. А от бронегрупп противника я тут действительно все почистил. Немцы думали, что уничтожили тех, кто их группы бил, и расслабились. Это они зря. Что я и доказал к вечеру второго дня. Уничтожив еще девять групп. К тому моменту мой взвод увеличился еще на четыре танка: две тройки и две четверки. И мы даже целую моторизованную роту из засады ликвидировали. Также в лоб на дороге в открытом поле били две пехотные роты с обозом, занимали свободные территории. Во взводе Михайлова теперь четыре ганамага. Было пять, но один сломался, и его бросили да сожгли. Кстати, повара, кухни у меня не было. У того полковника выпросил. Даже скорее выменял. Припасами поделился. Те голодали, и повара получил. А с горячей пищей воевать стало веселее и лучше. Да, к вечеру еще раз самолет запрашивал снова У-2 прилетел. Забрал немецкого полковника, которого мы в одном селе на въезде перехватили. уничтожив охрану. При нем важные документы, да и сам много знал. Думал, что тут уже их захваченные земли. Искал штаб пехотного батальона, а его уже не было. Мы часа два, как уничтожили этот штаб с одной из род. Я дал код в штаб, что имею важные сведения и срочно требуется самолет. Прилетел через час, забрал связанного полковника вместе с портфелем. Его лётчику передали и улетел. Неплохо закончился этот второй день. Только тучи темнее стали, как бы дожди не пошли. На ночь встали на постой в том самом селе, где полковника взяли. Село пустое, ни наших, ни немцев, только местные отдыхали. Дрон показал, что опасности нет. Недалеко две небольших группы наших бойцов шли в эту сторону. По последним немцы нагло катались, но ждать их можно к утру, если на ночёвку не встанут. Следующую неделю мы так и работали, плотно. Без дрона я бы такое количество немцев просто не набил. Две с половиной тысячи. Все подтверждается документами, собранными с тел солдат. Крупные отряды мы просто не трогали. Нам самим вломят так, что перышки полетят. Не больше роты. Было дело, из засады встретили моторизованную, усиленную танками и пушками, на ноль помножили. Но такое один раз было. Чаще тыловики попадались, иле артиллеристы. Четыре полностью уничтоженных батареи легких гаубиц на нашем счету. Их лошади буксировали. С киевским котлом немцы мало-помалу заканчивали, раздробив его на несколько кусков. И освобождавшиеся части бросали на Москву. В смысле, немцы вставали в виде передовой перед нашими войсками, а мы на марше и перехватывали мелкие подразделения. Наши тоже за это время успели, по сути, юго-западный фронт второго формирования создать. Две полные армии есть которых едва едва хватало на тоненькую ниточку передовой, и пятая армия, штаб которой вышел в стадии формирования в резерве у комфронта. Хорошо мы воевали, били из засад или в лоб, в движении по дороге, если я считал, что все шансы на нашей стороне. Брали чисто, выживших не было, а в плен запрещал брать. Девать пленных некуда. Для трофейной техники добывали боеприпасы, уничтожая автоколонны или обозы с обеспечением. Для своих чуть сложнее, но тоже реально. Будучи оторванным от снабжения, по сути, работали уже в тылу у немцев. Находил с помощью дрона наши брошенные склады, что у городков скрытые. Иногда в брошенных машинах что-то интересное попадалось. Поэтому особо недостатка в топливе и боеприпасах я не испытывал. В питании тоже. Тут порядок. Кухня до сих пор с нами. Даже вторую удалось добыть, тоже у немцев. Похоже, любят они наши. Свои-то только лошадьми могут буксировать. Мотогруппы пайками питаются, а так есть горячая пища. Однако 3 октября, когда отсылали воздухом очередного ценного пленного, лётчик передал приказ немедленно возвращаться. Что ж, хорошо поработали. Пора. С лётчиком рапорт отправил. Документы немцев тоже. В третий раз уже. Вот так и двинули обратно. Место, где есть шансы проскочить моей группе которая разрослась уже длиной в километр и насчитывала более двухсот бойцов и командиров, в том числе и медиков, я приметил заранее. Туда и шли всю ночь и под утро проскочили вброд речушку, оставив по бокам небольшие секреты наших и немецких подразделений. Тут не было сплошной обороны. А к нам в тыл ушла паническая информация о прорыве крупной бронетанковой колонны в наш тыл. Пришлось на штаб фронта выходить по своему позывному, успокаивать Я и не знал. Радист слушал и сообщил о тревоге. В пути уничтожили две разведывательные группы немцев, что по пути попались. Они вполне легко просачивались в наши тылы и ближе к десяти часам дня подъехали к Брянску. Тут уже ждали регулировщики и направили всех в поле, обозначив его как нашу стоянку. Пока мой зам выстраивал технику в ровную линейку, я на трофейном легковом Мерседесе покатил в штаб фронта. Верх поднят был. Дождик моросил. Машина это подарок фронта. Командиру штаба бронетанкового управления отдам другую машину. Я десяток легковых трофейных автомобилей пригнал как раз в качестве подарков. Штабные любят это дело. Мой непосредственный командир, начальник бронетанковых сил нашего фронта отсутствовал. Причина банальна. Был ранен во время налета и находился в госпитале. Временно его замещал генерал Парсегов начальник артиллерии фронта. Однако встречал меня адъютант Кирпоноса и сопроводил прямо к своему командиру. Там я кратко доложился о том, что произошло за девять дней моего отсутствия. Доти да и так все знали. Просто доложил, что еще было, пока возвращались. А помимо двух развед групп, уничтоженных уже на нашей территории, мы успели побить несколько тылов у немцев, плюс полностью ликвидировали тяжелый гаубичный дивизион. К слову, вооруженный бывшими нашими гаубицами, орудия взорваны, расчёты уничтожены. Бой ночной был, что редкость для моей группы. Кирпонос покивал, слушая с невозмутимым видом и задал совсем не тот вопрос, который я ожидал. Почему вы выбросили подразделение политрука Иванова? Из соображение безопасности своего взвода и подчиненных мне бойцов. Он не выполнил мой прямой приказ. Я такого не допускаю. В результате мне осталось два выхода. Расстрелять политрука Иванова перед строем за неподчинение и попытку срыва приказа командования или оставить как есть, отрезав от своего подразделения, чтобы дальше делал что хочет. Если не выполняет приказы, мне такие командиры рядом не нужны. Он остался дожидаться окруженцев, тех предателей, что сдали нашу засаду. Я не говорю специально, но задание по их вине не было выполнено. Тут тоже два выхода: расстрелять их перед строем, как тех, кто сдал нас немцам, или плюнуть на них и уехать. Я выбрал второе, так как у меня день расписан по и задерживаться я не мог, да и не собирался. Тем более у меня на подразделение политрука были свои планы. Какие? спросил член военного совета. Немцы узнали, что их бьют, и подняли самолеты разведчики. Нужно было кинуть им кость. Они уничтожили взвод Иванова и успокоились, что позволило мне работать дальше без особых проблем. Когда немцы спохватились, было поздно. Я очистил от их мелких подразделений и довольно серьезных групп три района. Также, пока немцы занимались ликвидацией взвода, мне удалось вызвать два связных самолета и вывести своего раненого бойца и генерал-майора, командира одной из стрелковых дивизий. Пять дней назад немцы держали в воздухе немало самолетов. Мне пришлось выдержать ночной марш и с утра атаковать аэродром, с которого взлетала часть разведчиков. Это серьёзно сократило их возможности в небесной разведке. Помимо уничтожения пяти разведчиков, также было уничтожено 12 бомбардировщиков и пять истребителей. Закончил за меня Кирпонос. Да, мы читали ваш рапорт. Это на пару дней серьёзно освободило мне руки, и я успел немало немцев набить, пока они не перекинули новых разведчиков. Пришлось сменить тактику. Днём отсыпаться, а утром или вечером бить немцев. Вечерами и ночами совершать марши, чтобы нас искали в другом месте, а с утра бить новых и под укрытием уезжать. Бойцы за это время приобрели огромный опыт по маскировке и перемещению под ней. В каком состоянии техника? спросил член военного совета. В ужасном. Если броневики еще ничего, то трофейная техника и так уже поездила. Пока сюда двигались, бросили три единицы, вышли из строя на ходу, требуют ремонта и обслуживания. Мои броневики и автотехника тоже. Приказ отдал, бойцы уже занимаются. Да, мой отряд пополнился за счет окруженцев. Вот списки, кто где служил и какую теперь должность занимает у меня. Вот это наградные. Многие заслужили. Троих так представил к званию героя Советского Союза, одного посмертно. Передав стопку бумаг Кирпаносу, я вернулся на место. Вообще мы общались в кабинете командующего, тут было пять генералов которые и слушали меня. Кирпанос отдал бумаги начальнику штаба. А вот дальше меня начали песочить. Да ещё как. Не имел права я бросать политрука Иванова. Он по сути старший командир имел такие же права, как и я. Решил остаться и дождаться окруженцев. Значит, так нужно. Похоже, у Иванова серьёзная крыша, и этот покровитель делал всё, чтобы я тут оказался виноватым. На что я возражал, а не молчал смиренно принимая ругань генералов. Типа молчи, за умного сойдешь. А мне не нравилась вот эта ситуация, когда на меня все ополчились. И Я анализировал, как генералы на меня давили. Но чем больше я возражал, тем больше те злились. Тут я понял, что покровитель Иванова, скорее всего, как раз член военного совета и есть. Кирпонос в роли судьи выступал, но и его я разозлил, даже скорее взбесил. Он вызвал охрану и меня арестовали, забрав оружие. Прямо в комбинезоне, и с шлемофоном в руках, отвели на городскую Гауптвахту, местной комендатуры, втолкнули в какое-то помещение. Хм, я оказался не один. Там двое командиров лежали на нарах. Один совсем пьян, что-то втолковывал второму. И оба лейтенанты, как и я, только пьяный старшим был. Вечером, когда оба соседа уснули, я с станером отправил их в более глубокий сон, после чего сел в стену в комбинезон до пояса и снял награды их убрал в шкатулку к документам и в хранилище потом спустил дрона ниже к городу тот просветил здание я определил кто мне незаметно помешает выйти таких трое было и прицельно через стены облучил их станером дальности хватило дальше достал небольшого технического дроида да у меня такие есть и тот вскрыл замок просто через решетку выбрался наружу Под моим управлением пробежал к входу в здание, добрался до моей камеры и открыл ее, Без следов. Так что я закрыл камеру и поспешил наружу. Дрон разведку уже провел, и я знал, что делать. Через 20 минут вернулся, сняв сон со всех, кого станером облучил. Дроит меня запер и через ту же решетку вернулся в камеру, где я убрал его в хранилище. Дрон я повыше поднял, пусть летает над облаками, и вскоре уснул. Член военного совета был убит, застрелен. Пуля, влетев в окно его кабинета, попала ему в голову, прошла насквозь и поразила в шею одного политрука по фамилии Иванов. Что они там праздновали за накрытым столом, не знаю, но мероприятие было остановлено одной пулей, выпущенной из немецкого карабина. Как ни странно, главным подозреваемым стал я. Уже через два часа меня выдернули на допрос, опросив и сокамерников. Но те сообщили что ничего не видели, спали. Охрана тоже сообщила, что я никуда из камеры не выходил. Вот и крутили на признание, чтобы сам признался. Убийство члена военного совета фронта это просто огромное событие. Вроде убийства Сталина. Всех на допросы, даже Кирпоноса. Тут особый отдел фронта работал. Самолетом вылетели новые следователи из ведомства Берии, а также всех моих людей разоружили и вели следствие на предмет Кто мог выстрелить? У пяти не оказалось алиби. У меня-то оно неплохое. Один сосед вставал на толчок, подтвердил, что я спал. Он через меня перелезал. У тех пяти, да, проблемы, Выходили якобы в туалет и долго не было, о чём сообщили дежурные. Трём алиби нашлось. Получили 10 суток ареста за то, что нашли спиртное. Самогон купили. Жаль, на пиццу не успели. Их раньше арестовали. Двое пока под следствием. С помощью дрона я подслушивал все. Он вел записи, а я в редкие мгновения, когда оставляли одного, их просматривал и был в курсе дел. Причем работа шла так оперативно, что выявили две агентурные группы немцев в городе, и обе взяли. Теперь их ломали на предмет признания в совершенном убийстве высшего чина фронта и страны. Впрочем, через двое суток поняли, что совершили ошибку и вернулись к нам. На тот момент я уже находился в камерах Лубянки. Избитый, как основной подозреваемый. Допросы с применением спецсредств шли, но не сломленный. Всё отрицал. Хм. А членом военного совета фронта стал Хрущев вместо погибшего. Отпустили меня 20 октября. Следствие по-другому пути пошло, и с меня сняли подозрения. А пока я в Москве находился, в Орле штаб фронта уже переехал дальше в тыл. На станции убили Хрущева. Через окно вагона из немецкого карабина. Это уже след. Кто-то убивает высших политических чинов, и прошлые версии оказались несостоятельны. Начали работать по новым. А нас, кто был в подозреваемых, поломанных, избитых, выкинули на улицу. Я-то еще ничего, лекарский амулет помогал, а многие прямиком в госпитале отправились и надолго. Хромая, я отошел от здания Лубянки, оглянулся, И глянув на это мрачное здание, похромал прочь. Хромал для виду. Поврежденную ногу я уже излечил, остались только видимые травмы, вроде синяков. Три зуба выбиты, уже проращиваются новые. Пришлось отключать амулет защиты, иначе избивать бы не смогли. Не поняли бы, почему удары до моего тела не доходят. А это палево. Вот отключил и терпел. А что остается? Сам себе такие приключения устроил. Хорошо догадался напасть на следака. Карандашом пробил ему руку. Все подписать признание требовал и меня в карцер на несколько дней. А там ледяной воды по колено. Достал стул, забрался на него, извлек планшет и, выйдя на комп дрона, спокойно поработал, пока был в одиночке. До этого меня в переполненной камере держали, а там так не получится. Мелкого дроида я выпустил в комнате следователя, и тот укрылся под столом. О да, сеть уже четыре дня как заработала. Через двое суток ее стало можно слегка использовать, хотя она продолжала разворачиваться. А так как дроид был из того же мира, что и сеть, то я легко приписал его к сети. Коды доступа имею и мысленно им управлял. И как раз очередной допрос, вот я и выпустил дроида из хранилища, а сам в карцер был отправлен. Дроид потом через окно ночью незаметно покинул кабинет, поднявшись на крышу. И там был принят дроном на подвеску, а я, управляя дроном прямо из карцера, отправил его в полет. Сначала нашел немецкие войска и увел карабин у часового, убив его. Потом нашел Хрущева на станции Орла, тот как раз в вагон погрузился на Москву, обустраивался в купе СВ, а эшелон готовился двинуть в путь. Как же трудно было зажимать карабин, чтобы не шелохнулся, целиться и стрелять. И все с помощью мелкого ремонтного дроида. Сложно не передать, но справился. Пуля попала точно в затылок хрущу с двухсот метров. А у меня железное алиби, в карцере сидел. Вот через сутки и выпустили. Даже не извинились. Хотя, честно признаюсь, извинения я бы не принял, потому как всех сотрудников, что со мной работали, уже приговорил. В этот раз ошибки не совершу. До конца войны времени уйма. Потихоньку буду зачищать без следов. Те просто станут исчезать и всё. Дело принципа, я мстительный. И на то, что они делали свою работу, мне наплевать. Я еще найду и тех, кто приказы отдавал. Ошибка с быстрой ликвидацией Иванова, который и поднял эту бучу, сработала против меня. Сейчас убийство Иванова признали случайным. Главной целью был генерал, но это ошибка. Целью были оба. Ладно, пока не до них. Я очень хочу в баню. Нормальная баня была за пять дней до выхода к своим. В одной деревеньке затопили разом четыре. Все помыться успели, кто-то даже постираться. Несколько раз топили и носили воды, чтобы все смогли попариться. Потом снова бои. Даже умыться не всегда время было. Поэтому перед генералами я стоял с закопчённым лицом от сгоревшего пороха, весь провонявший им. Кстати, это одна из причин обвинения. От меня порохом пахло, стрелял. А о том, что бои вел, как бы не знали. Тут на Лубянке, конечно, мыли. В комнате из шланга ледяной водой под напором. Тоже мне помывка. В общем, просто в баню хочу смыть с себя все. Я до сих пор был в командирской форме, уже грязной. Комбес и шлемофон мне вернули. Надел, а то холодно. И вот так, привлекая внимание, и ушел в улицы. Прохожие показали, где ближайшая баня. Правда, понедельник, и она не работала. Санитарный день у них по понедельникам. Ничего, дал денег на лапу работнику, и тот проводил в отдельную парилку для начальства, а они бывает и в понедельник приезжают. Всю форму отдал, все, что на мне было, кроме шлемофона. Партианки, нательное белье, сапоги в чистку. Работник обещал отстирать и от крови тоже, погладить. Как будет готово, принесут. Прачки я отдельно обещал оплатить. Вот так и кайфовал, холод уходил из костей. Тут я, конечно, преувеличиваю. Холодно мне в камерах не было, даже в карцере. Во время последнего заказа я купил у демона целую шкатулку с запасом амулетов. Походный набор четвертого уровня сложности, больше сотни с запасом накопителей, Все для простых людей. Не приписаны ни к кому. Вот амулет климат-контроля и носил, потому в порядке был, не мерз. Был еще амулет чистки универсальный. Полость рта тоже очищал и чистил тело. Но баню все же хотел посетить. Что я сделал? Скорее для души, чем для тела, или разом и для того, и для другого. А пока в парилке сидел и мылся в небольшом зале под душ и снова в парилку, размышлял, что делать дальше. Куда угодно, но не обратно на юго-западный фронт. Пошли они. Вон, сделали танкистам петлицы на форме чёрные, танчиками эмблем. Теперь за бронетанковым управлением числюсь. Вот карьера. Бумаги отдали что претензий ко мне нет. Удостоверение вернули. Поэтому иду в бронетанковое управление и прошусь в какое другое место. Понятно, подкупить придется, чтобы лояльно были, но есть чем. Трофеи имеются, а причин не возвращаться хватало. Для начала никто и не думал за меня заступаться. Дело громкое, все за свои шкуры тряслись. Было две награды на меня выписано. Героя представили за то, что спас штаб фронта и вел ночной бой на броневике у того моста, и орден боевого красного знамени Уже оформили по результатам за работу с моторизованными группами противника. Только как узнали, что я последствие попал да еще по такому делу, сразу порвали и на боевик и отправили запрос в наградной комитет на отзыв награждения Золотой звездой. Вернули и его, порвали приказ начальника штаба фронта. Но Кирпанос не возражал, подписал. Награды уже не вернуть. Документы порваны и уничтожены. Дрон слушал внимательно все по штабу фронта, так что в курсе дел. Я могу сказать, что мне все равно. Не надо мне этого, но я уже настроился получить, а тут такой облом. Обидно мне, ну вот обидно. Заслужил честно, честно. Раз не дали, то и пошли они к негру в задницу. Вот такие дела у меня шли. Воевал, честно это делал. Немцы оценили, потом аресты и освобождение. В принципе и всё. Хотя так, чтобы отвлечься, одно дело опишу. Окруженцы, что вырвались из Киевского котла, иногда встречались, в основном небольшие группы. Я их подкармливал, кого-то себе брал, а остальных отправлял дальше в тыл, описывая, как идти, чтобы немцам на глаза не попасть. И было там трое: при старшине, техники из автобата. В общем, я им заказ сделал, обещая включить в свою группу. Мне как раз брошенная полуторка попалась, внутри кузова рулоны войлока. Его для утепления используют. Выдал этой тройке мой грузовик «Опель». войлок, печку буржуйку, трубы, а также инструменты и все, что может пригодиться. И велел подготовить в кузове утепленное жилище на зиму. Грузовик, если так подумать, занимает полезное место. С аэробайком он особо и не нужен. А для чего он нужен? На будущее может пригодиться когда-нибудь, а пока только место занимает. Вот я и решил использовать его для постройки походного дома в зимнем варианте. Раз зима приблизится и суровая, хоть какая-то польза будет. Вдруг в пути метель застанет. Как спасаться? Палатки есть, но оставить долго, не пять минут. А тут достал опель, поднялся в кузов, зашнуровал вход, печку раскочегарил и тепло Куйку установил. Спать можно. Вот и набирал материалы, удачно войлок попался и куски жестянки. Те всю ночь работали, но справились. Обшили и проклеили войлоком весь кузов, верх, бока и даже уложили двойной слой на полу. Слева у заднего борта буржуйку поставили, выведя дымовую трубу наружу. Даже еще обложили асбестом, чтобы войлок не тлел, если проколится труба. Небольшой запас был в том же грузовике, где и войлок. Сделали воздуховод, можно открывать и закрывать для доступа свежего воздуха. Справа у заднего борта, а он не открывается теперь. Установили приставную лестницу. Расшнуровывается вход, и можно забраться внутрь. Изнутри зашнуровывается. У входа и под буржуйкой листы жести прибиты к полу. Защита от искр и угольков, что могут вырваться из печки. Ее жерло, назовем это так, направлена в центр комнаты. В принципе, это все, что эта Троица успела за ночь. Считай, главное сделано. Когда я принимал работу, указал, что у входа неплохо бы вешалку для верхней одежды и головных уборов сделать. Зашнуровал вход изнутри, скинул обувь, в сапогах там не походишь. Снял шинель, а куда вешать её? Нашел вешалку, ее закрепили. Вполне крепко вышло. Так что принял работу. Следующей ночью сам модернизовал получившийся домик. Походный или охотничий, думаю, после войны его использовать. Пусть без окон, но мне нравится. С левого борта поставил армейскую койку. Матрас застелил постельным бельем. Не забыл про теплое одеяло, подушку с наволочкой и накрыл покрывалом. Под кровать сунул сверток ватного одеяла, если ночью печка остынет, и я замерзну. Спать буду ногами к печке. У правого борта поместил небольшой столик, кушать за ним или делами заниматься. Стул со спинкой, его ближе к выходу, чтобы сидя обувь снимать. По мебели всё. Да и не так тут много места, чтобы ещё что-то ставить. Оставалось только оснастить домик благами космической цивилизации. Из спас набора фонарик имеется, который может работать как светильник. Вот и закрепил под потолком. Будет освещать комнату. Также два амулета из той походной шкатулки. Один климат-контроля, обогревает помещение, так что печка тут, да пусть будет. Заряда амулета при активном использовании на неделю хватит, а накопителей с зарядами у меня достаточно. Второй амулет противопожарный, активировал, указал зону работ, кроме печки и жестянки. Это чтобы угли, стреляя, если дровами буду топить, не вылетали и войлок не тлел. Сразу потухнут. Если попадут в зону работы амулета пожаротушения. У меня ларь был, небольшой с крышкой. Поставил его между печкой и входом в комнату, Внутрь насыпал угля. Кило 100 вышло. Потом затопил печку и дал помещению прогреться. Поставил сверху чайник с водой. Когда тот закипать стал, потушил фонарик и покинул комнату, убрав машину в хранилище. Достану, и меня ждут теплое, протопленное помещение и горячая вода которую можно использовать как для чая, так и для помывки. Тазик и полотенце есть, мыло тоже. Почему вспомнил это, сам не пойму. Как-то пригрелся в парной, до да сгоревшим углем несло от котельной. Видимо, ассоциация миновала. Но я до оборудования машины был вполне доволен. Мотор прогрел горячий. Пусть будет так. В общем, зря времени не терял, готовился. Может и не пригодится, но я сомневаюсь. Впереди не первая зима войны. все равно пользу она принесет. Мысли немедленно ворочались в голове. Я серьезно расслаблялся, помимо меня еще трое в парилке было из начальства. Поглядывали на меня всего из украшенного синяками, как старыми, уже пожелтевшими, так и свежими, но я не обращал внимания. Снова окатился в душе, смывая пот после парилки и вытерся полотенцем. Работник сказал, что все готово. Форма чистая, отстиранная. Вернул награды на нее, медаль и орден. Я оделся только вместо комбинезона и шлемофона, накинул шинель. Это моя, и фуражку, тоже из моих запасов. Для такой поздней осени еще годится, но холодно. Нужно зимнюю добыть. Покинув баню, я расплатился со всеми, включая прачку. Хорошо поработала. От меня приятно пахло не только мылом, даже березовыми вениками. А что, банщик прошелся дважды. Вот так и двинул в сторону автоброни танкового управления. Довольный с виду и в душе. По пути попался военторг. Зашел. Опа, и есть в продаже зимние головные уборы. Приобрел две шапки-ушанки. Больше в одни руки не дают, даже со звездочками. Хотя не так и холодно, менять головной убор не стал. Вскоре дошел до нужного здания. Дежурный, поглядывая на меня с сомнением, Направил к нужному командиру. Я так и сообщил. За новым назначением полковник изучил мои документы и удивлённо посмотрел на меня. Лейтенант, тут же ясно написано: направиться в свою часть, не имея желания возвращаться. Товарищ полковник, плохо там со мной обращались. Воспоминания самые негативные. Поэтому прошу принять рапорт на перевод не просто в другую часть, а на другой фронт. Рапорт я еще не писал. Просто положил ему на стол золотую вещицу, похожую на табакерку. Внутри кольца, цепочки, все из золота. В вещах одного унтера нашел, мной лично убитого. Мне без надобности, а вам куда пригодиться? Девушке какой подарить? Очень прошу. У того была крайняя степень охренения. Изучил табакерку, красивый орнамент, открыл, глянул внутрь, потряс подумал и убрав в стол, велел писать рапорт. Выдал бумагу, перо с чернильницей и сам диктовал. Поэтому написали быстро. Дальше я ждал в коридоре минут 20. Вернувшись в кабинет, полковник вызвал меня. "Брянский фронт", сообщил он, выдавая документы. "Туда всевозможные силы направляют". "Почему?", я был в курсе. "Не самое лучшее направление". Но бумаги принял Двое суток на дорогу выделили. Так что я козырнул, поблагодарил и покинул не только кабинет, но и здание, направившись к трамвайной остановке. Кстати, полковник моему виду поначалу удивился, но когда изучил справку и понял, откуда я, интерес сразу пропал. Чудом вырвался из-за стенков. Тут свечку ставить нужно, эти мысли в его взгляде читались. Теперь у него работа направить в штаб юго-западного фронта извещения, Что такой-то командир переведен служить на другой фронт. Это чтобы меня за дезертира не считали. И на Брянский сообщить, что к ним направлен такой-то командир для дальнейшей службы. Слово в удостоверении записано, что я командир броневзвода. А получу должность или нет, уже на месте будет ясно. Обычно командиров направляют на пополнение частей, и уже тогда подразделения посылают на передовую, отдавая тому или иному фронту меня же напрямую. Впрочем, ладно, главное другой фронт. Теперь ситуация по этим самым фронтам. На юге без изменений, на севере тоже. Блокада Ленинграда уже идет. Кирпоноса сняли с командования 9 дней назад, отозвали в Москву. На его место поставили маршала Тимошенко. Тот за два дня сдал Брянск, штаб фронта перебрался в Орёл. И из разбитых армий был образован Брянский фронт. Брянск сдан, немцы шли дальше. И вот в эту клааку я и попал. Скоро попаду. В принципе, я не прочь отдохнул. Даже индивидуальный массаж всего тела кулаками получал. Можно покинуть санаторий и на фронт. Уехал я недалеко. Пока ехал, сговорился с пожилой женщиной, та комнату сдаёт. И вот вскоре заселился на сутки в двухкомнатную квартиру. Сразу оплатил, выдал припасы на неделю, чтобы обед сготовила, у той проблемы с припасами. Время час дня было. И я прилёг отдохнуть. Впервые в полный рост, вытянув ноги. Из-за недостатка места в камерах спали, свернувшись в клубок. Ноги не вытянешь, к животу колени поджимали. Да и спали плохо. А тут сразу сонливость напала. И я не противился, заставил себя раздеться и уснул в нательном белье. Я для того комнату и снял, чтобы наконец выспаться. А до штаба Брянского фронта, который в Калуге стоит, доберусь на аэробайке. Не хочу в поезде трястись. Да, штаб Брянского фронта создан на базе 21-й армии. Вечером следующего дня я прошел в здание штаба фронта и передал дежурному направление. Он уже указал, кому мне надо. Я был доволен, очень даже, потому как вчера выспался и вечером решил прогуляться. А тут надо же, приметил на темной улице идущего куда-то в жилой район командира НКВД, капитана одного из списка тех, кто у меня на ликвидацию записан. Тело не прятал, сделал вид ограбления бандитами, сняв с того все ценное. Ножом, как швейной машинкой отработал. Жестоко, ничуть обычная месть. Я и остальных найду. Как уже говорил, это принципиально. Причем я этим сотрудникам не угрожал, не обещал потом встретить в темном углу. Зачем такой след оставлять? Это же бред капитан и не понял в темноте, что его убивают. Удар в печень ножом и придерживая тело положил. А дальше уже навёл вид ограбления урками. Только они так ножами работают. Мне не надо было ему говорить, за что и почему. Я просто мстил. Помощник дежурного сопроводил меня в другое здание. Тут штаб танкистов теперь уже нашего фронта стоит, и командовал им даже не генерал, полковник танкист. Как и многие при первой встрече, Глянув на меня, он поморщился от радуги на лице. Это синькицвили. Но документы взял и уточнил. Лейтенант. Проблемы с бронетехникой известны. У меня нет свободных должностей. У нас капитаны командуют ротами, от которых один танк. Танкетка осталась или броневик. После недавнего танкового сражения, что длилось больше недели, немцы остановлены, но и все наши боевые машины по сути выбиты. Пополнение бригад в планах, но эти планы, товарищ полковник, я не требую в Астанки или броневик. Разрешите мне набрать людей, а все, что мне нужно для формирования взвода, я заберу у немцев. Даже так? Погодите, Северов. А вы не тот Северов, что бил моторизованные группы перед Брянском? Да, это я. Вы стали довольно известным танкистом. Я был уверен, что вы капитан. Сколько лет? Девятнадцать будет в следующем году. «Восемнадцать, значит. Правильно, тот понял меня. Расскажите, как там было. Я стал описывать. Для полковника стало новостью, что я вообще мобилизованный, не кадровый и как дорос до лейтенанта, и что простой стрелок, танкист, по сути, не обученный, просто везучий. Вот так за час и пообщались. Тот совещание с замами перенес, чаем угостил и обдумав мое предложение, сказал: "Кому бы другому отказала вам, лейтенант верю?» Сможете технику отбить. Будут люди. Осталось подумать, какой танковой части вас приписать. Хм, 43-й танковый батальон. Там осталось шесть боевых машин, из них две тридцать четверки. Вот в этот батальон командиром первого танкового взвода первой роты вы и назначены. Комбат мой хороший знакомый примет вас. Там и обговорите действия на территории противника. Батальон в близком тылу 307-й стрелковой дивизии стоит. Резерв комдива. Может, даже удастся пополнить батальон за счет немцев. Тогда переформируем его с приставкой трофейный. Опыт использования трофейных танков у нас есть. Уже захватывали. Хрупкие они, частого обслуживания требуют, подтвердил я. Мне тоже приходилось брать их и использовать. Мне оформили все документы, и с попутной машиной как раз в нужную дивизию шла ночью в составе автоколонны снабжения. Я покатил в сторону передовой. В кабине Захара дремал, иногда стукаясь головой о боковое стекло, когда машину мотало. Дорога убитой была. Доехали благополучно. Под конец дороги я уже не спал, громыхало, и ночью иногда было видно вспышки. Тут еще дождь начал моросить. но это вообще нормально для осени. Сыро вокруг, желтизна, листья облетают. Самое время для депрессии, только у меня характер не тот. Поэтому, когда прибыли в тылы дивизии, я незаметно достал плащ-палатку. При мне только вещь мешок был. Раскатал ее и, встряхнув, накинул на плечи, капюшон на голову и вот так направился в штаб дивизии. Танкисты недалеко стояли, обещали, как рассветёт, проводить. А пока, сухая землянка нары неплохие, пусть и голые доски устроили досыпать, что я и сделал. Уже неделя, как я на передовой, веду штабную работу. Мы отступаем, немец прет. Как я в штабные попал? О, интересная история. Утром по прибытии за мной пришел сопровождающий от танкистов, разбудил и как я умылся и привел себя в порядок, сопроводил в штаб батальона. Командир его, капитан Краснов, два дня как командование принял после гибели прошлого командира. Выслушал меня, что мол предлагаю сделать ходку к немцам и увезти технику пополнив штаты. Наорал на меня. Он вообще был взбудоражен, кто-то завёл, и приказал забыть. Но и направил меня не на должность взводного, а начальником связи батальона. Прошлый вчера погиб под бомбёжкой. Я разобрался с делом быстро, к вечеру связь даже лучше стала. Экранировал часть оборудования, и шума эфира в наушниках стало меньше. Потом радисту-ремонтнику помогал восстанавливать танковые радиостанции. Связь нужна. А в этот же день меня капитан снова вызвал и миролюбивым голосом спокойно спросил: "Что ты там предлагал по рейду в тыл противника?" Я. Изумление мое было настоящим, не наигранным. "Ничего такого не было, товарищ капитан. Ты утром предлагал. Вы приказали забыть, я забыл. Другого не услышите. Полковник Селиванов сообщил, что ты сам рвался. Это было до встречи с вами. Сейчас желания никакого нет, да и приказ стоит забыть. Тогда приказываю вспомнить. Не помню. Пошел вон. Козырнув, я покинул землянку комбата и продолжил заниматься делами. Как связист, я тоже был признан другими специалистами за своего, и связь у батальона стала хорошей. Мы как раз первыми вчера поздно вечером узнали, что уже находимся в окружении. Немцы глубокими прорывами завершили окружение. И вся наша армия оказалась в котле. Комбат, как получил эту информацию, убежал в штаб дивизии. Мы до сих пор ее поддерживаем. И вернулся за полночь, приказав готовиться к отходу. Но моему подразделению быстро собраться нетрудно. Стали сворачивать антенну, грузить в машину. В моем подразделении один грузовичок и семь бойцов. Родиной машины нет, просто мощная радиостанция, батареи Но я через генератор автомобиля подключил, и теперь связь есть всегда. Правда, двигатель постоянно тарабанит, но не страшно. Так что погрузились в машину. Бойцы в кузов к вещам, полный кузов был. Взяли ещё двух штабных работников, писаря и почтаря нашего, а я в кабину. И вот так колонны и двинули. В батальоне семь танков, три потеряли за неделю и четыре получили. Все Т-26. Планшет в планшетке, подключён к компу дрона. И на сетчатку глаз выводилась картинка. Уже не нужно доставать планшеты держать так, чтобы кто не увидел картинку. Работать легче стало, когда сеть запустилась. Пусть сейчас работать и не рекомендуется, сеть в процессе разворачивания не все еще активна. Но вот так слегка без нажима можно. Причем моя сети комп дрона не стыкуются, программы написания разные. Но я работал в свободное время в основном по ночам. Закончил написание программы адаптера. Так что спустил дрона, напрямую через провод подключился к его компу и залил программу адаптера. Пока тестирование идет, есть баги и глюки накапливаю. Чуть позже спущу дрона у беру. Главное работает. Притормози и сверни на ту лесную дорогу, велел я шоферу. Давай, немедли». Причина такого решения заключалась вот в чем. Дрон показал, что котел наш немцы дробят. И как раз наша колонна выходила на дорогу, где скоро появятся немецкие танки. Думаю, они с ходу атакуют, нанеся удар. И судя по темпу движения, мой грузовик был в зоне поражения атакующей группы. Да ну нафиг. Тут параллельная дорога есть, пусть и старая, она поможет объехать немцев. Шофер приказ выполнил, свернул. Дорога песчаная, малоезженная. Ветки заскребли по тенту и кабине, от чего старый шофер бурчал, но мы ехали дальше. За нами машины едут, сообщил шофер. Значит, им повезло, несколько меланхолично известил я. Главное, мои бойцы в безопасности, вывезу целыми и здоровыми, а за батальон капитан Краснов отвечает. Что с ним будет, его проблемы. Впрочем, тех, кто ушел вперед, остановить я все равно бы не успел, да и желания особого не было. За эту неделю капитан, в общем, добра я ему из за частных придирок точно не пожелаю. Давно решил: я сам по себе, а батальон сам. Подчинённые бойцы мои, я за них отвечаю. На остальных начьхать. А капитан во главе колонны пусть свою злость на немцев тратит. Чуть дальше дорога расширилась и стало можно прибавить скорость. Так и катили. Наш грузовик возглавлял колонну. Впереди показался перекрёсток езженной дороги. Не доезжая до него 200 метров, я велел остановиться и, открыв дверь, крикнул: "Оправиться! Десять минут стоим!" сам тоже к крайним елем отошел. Мы довольно долго по хвойному лесу ехали. Нашу колонну расхерачили еще час назад. Танки недолго продержались. Выжившие уходили в лес. Стрелковые колонны 307-й дивизии, что шли следом за нами, услышали шум боя и успели подготовиться. Орудия развернули, кто-то даже стрелковые ячейки для стрельбы лежа отрыл. И как немцы двинули в нашу сторону, их и встретили как надо. Теперь уже немцы огребали, и не слабо. Наши контратаковали и гнали их, пока не уперлись в оборону немцев. Это все, что на данную минуту произошло. А дорога впереди занята. Немцы шли, и разрыв будет через 10 минут. Должны успеть проскочить. Пока мы стояли, подходили командиры. Они слышали шум движения чужой техники, узнавали, что это немцы. А мы ожидаем окна, чтобы дорогу переехать. Выяснилось, что за мной ехал интендант нашего батальона почти со всеми машинами обеспечения. Их 11 и 7 грузовых машин дивизии, что мы усиливали. Медсанбата имущество вывозили и часть личного состава. Похоже, они просто не поняли, что основная колонна ушла вперёд и повернули следом за мной, думая, что продолжают движение с общей колонной. Вскоре появилось окно, и мы успели проехать до появления других немцев. Приходилось наматывать такие круги по лесам Брянщины. Даже один раз по Гати через болото проехали, но утром следующего дня выехали к Калуге. Едва топлива хватило. Тут штаб фронта. Так что уже через час я снова стоял перед тем полковником и в том же кабинете. Он все еще командовал танковыми войсками нашего фронта. Сначала доложил, кого вывел, сколько людей и техники. Однако его интересовало другое. Почему вы отказались от рейдов в тыл немцев? Приказ капитана Краснова категоричный: забыть этот бред. Я забыл. Вечером того же дня меня вызвал, предложил попробовать, но я предложение делаю один раз. Приказали забыть, на принцип пошел». Лейтенант, что за детские выходки? Сейчас война. Вот и я думаю, война. А командир батальона больше на истеричную барышню похож. Очень неприятно было под командованием такого командира находиться. Вот оно как. Мне по-другому докладывали. Где батальон? Не знаю, мы по разным дорогам двигались. Слышали шум боя. Могли с немцами повстречаться, мы их на дорогах часто видели, но удавалось не выдавать себя и проезжать. Что же мне с тобой делать? Не нравится мне, что танкиста с связистом сделали. Я молчал, тот у себя спрашивал. Мысли вслух, ответа не требовалось. Хм, командующий приказал изыскать резервы, нужно установить оборону у брода через речку. Стрелки есть, опушек нет. В Врембати на ремонте два танка, двадцать шестые не на ходу. Но вооружение в порядке. Принимай командование, отбуксируешь к броду, войдёшь в состав обороны. Командует им майор Глазов. Это всё. Приказ сейчас будет готов. Людей, что привёл, сдашь капитану Воронову. Свободен. Около двух часов ушло на получение приказа и передачу техники и бойцов капитану Воронову, пока я не оказался свободен. Я еще числюсь за батальоном, как его расформируют, получу новое назначение. Дальше добрался до Рембата, а он тут, на окраине Калуги. И пообщавшись с заместителем комбата, командира не было на месте. Получил его танка и экипажа. Они тут же ожидали окончания ремонта. Экипажи опытные, воюют с начала войны. Командиры, старшие сержанты, есть награды. Повезло, один танк уже начали ремонтировать, достали двигатели. Второй еще нет в ожидании. Тоже попадание в двигатель. А буксировать их почти на 60 километров. Да, оборона выстраивается не так и далеко. К слову, не первая, это вторая линия обороны, дальше еще есть. Штаб фронта уже готовится покинуть Калугу. Я больше скажу. Часть штаба уже перемещалась дальше в село на этой же ветке железной дороги, на 50 километров ближе к Москве, чем сейчас. Сам я, поговорив с замом комбата, договорился так: танки брать не буду, пусть ремонтируют, хотя подпишу ведомость, что забрал, а вот танкистов заберу. Тот даст машину до передовой добраться, и я сразу ее обратно отправлю. Вот так ударили по рукам. И уже через полчаса мы на раздолбанной полуторке катили к передовой. Вообще машина по сути попутная. Тут два техника ехали, снимать с разбитых авиацией танков детали, запчасти, ну и нас подвезут. Дорога вышла беспокойной. Небо посветлело, и воздух наводнили немецкие самолеты. Интересно, как они взлетали с раскисших полевых аэродромов? Ведь их действительно немало в небе. Пока ехали, три группы видели: две бомбардировщиков и одну штурмовиков. Причем ни одну группу истребителей не охраняли что наглядно показывало слабость авиации Брянского фронта. Нас не бомбили, но мы двигались рядом с железной дорогой, и там обнаружили разбомбленный состав, что еще дымил. Помощь уже оказывали, поэтому останавливаться мы не стали. Вскоре и техников высадили. Оказалось, тут разбомбили эшелон с танками, часть слетели с платформы и уже непригодны к ремонту. Вот для снятия запчастей их и направили. А мы дальше на полуторке так и катили. Пока еще засветлы не добрались до места назначения. Где танки? Было первым вопросом майора Глазова. Вообще средств связи я тут не обнаружил, и как майор получил информацию, что его усиливают танками, не понял. Скорее всего, просто посыльный был и известил его до нашего приезда. На рембазе остались. Они не на ходу, а буксировать их нечем. Мы сбегаем к немцам, у них угоним. Не проблема. Северов, слышал о тебе». Ты немецкие моторизованные группы бил перед Брянском. Моя слава бежит впереди меня. Ты же там не один был. Вот бойцы и рассказывают, как немцев били. Все звучало как сказки. Приехали, побили и дальше уехали. Так не бывает. Я пожал плечами, что-то доказывать майору и не думал. Тот же поживав губами поежился, хотя сам в шинели был. Судя по красному носу, простыл и серьёзно. Гондосил нос, но поинтересовался. Значит, у немцев угнать хочешь? Да, это несложно, умею Только товарищ майор, с Рембазой я те два танка официально забрал, вот подготовил рапорт. Прошу подписать, что оба танка были немцами уничтожены в дороге. Авиация поработала. Ты придержи коней. Да будешь танки у немцев подпишу, а сейчас убери свою писульку. Значит, даете добро. Даю. Это хорошо, а то направили служить в танковый батальон, а там комбат неадекватный, запретил работать с немцами. Вообще связистом поставил. Как сказал один советский политик: "Если человек идиот, то это надолго". Кто такой? Может, знаю. Я сам мотострелок. Тут остатки моего полка оборону строят. Вон, две сотни осталось. Под фланговый удар целой пехотной дивизии противника попали. Усиленные самоходками Полка считай нет, но немцев мы сдержали. Пока наши уходили из-под удара, ушли из-под этого, а попали под другой. О, я смотрю вы адекватный, товарищ майор. А сколько по штату в мотострелковом полку танков должно быть? Может, меня к себе переведете? Батальону моему похож хана. Если что, я из окружения вывел интенданта с грузовиками и своих связистов с рацией и оборудованием. Пока никто не успел наложите на них руку. Они сейчас при штабе фронта передал капитану Воронову. За информацию спасибо. насчет тебя подумаю. Так что за командир был? Капитан Краснов. Это командир 48-го? Знаю его. С определением ты прав, но все же язык попридержи, о старшем по званию говоришь. Значит так, до передовой обороны 12 километров тоже на берегу реки, у мостка встали. Немцы к ним час назад вышли, с ходу взять не смогли, откатились с потерями. Сейчас ожидают подхода сил. Наши продолжают окапываться. туда обоз идёт. Четыре повозки с боеприпасами, с ними и доедете. Ночью на месте будете. Если добудешь технику, поговорим о переводе в мой полк. Условия оставите. Ладно, в чём моя выгода? Я могу и в другой полк попросить перевода. В мотострелковом полку по штату танковая рота. Будет техника, получишь должность ротного. Хм, а вы умеете уговаривать? Кстати, держите пакетик от простуды. Чайную ложку на кружку горячей воды, не кипятка, размешать и выпить. Тут на три дозы вам хватит. «Еще есть? Сразу спросил майор. У меня два десятка бойцов простыло. Через реку переправлялись подручными средствами. Нас к реке прижали тогда. Еле ушли в темноте.